Номер 21. Байка. По-другому. Немного по-другому стали смотреть космонавты друг на друга, когда у них закончилась еда. Мораль. Люди относятся друг к другу дружелюбно в хорошие времена. Восточная мудрость. Комментарий. Лучше быть реалистом. С нами такого случиться не может. Это фраза номер один в списке знаменитых последних слов. Розовые и черные очки одинаково плохи для ориентации в настоящем. Чтобы не разочаровываться, следует не очаровываться. Идеалистические представления в пух и прах разбиваются реальностью, и чем дальше это представление было от нее, тем болезненнее это происходит. Как только слабеют устои и нормативы государства, так сразу становится очевидным, что человек хоть и общественное, но все-таки животное. Законы животного мира, мира джунглей, сразу вступают в дело в кризисные моменты. Вспомните наши недалекие 90-е с бандитским беспределом или наводнение в Новом Орлеане, штат Луизиана, США, вызванное ураганом Катрина, когда в благополучной и цивилизованной Америке даже полицейские стали мародерами и люди убивали друг друга уже через сутки после наступления хаоса, как в анекдоте. Самолет потерпел катастрофу и упал на необитаемый остров. Единственный оставшийся в живых сидел под пальмой, обгладывая кость, когда увидел спасателей, застывших в ужасе перед ним и кучей человеческих костей за его спиной. — Я понимаю, что вы должны меня ненавидеть за то, что я сделал, но я должен был бороться за свою жизнь. Мне нужно было выжить одному на маленьком необитаемом острове. Командир спасателей покачал головой. Я, конечно, понимаю, ради жизни человек способен на все, но, ё-моё, самолет же упал вчера вечером. Конечно, человек не всегда производит впечатление хищника на подобие атлантической песчаной акулы, которая поедает своих братьев и сестер еще в материнской утробе, но внешность обманчива. Насколько человек может быть бессердечен и жесток, иногда даже безо всякого смысла и пользы для себя, показывают военные драмы всей истории цивилизации. Но и в мини-варианте собственной семьи или рабочего коллектива многие не прочь, пусть не физически, но морально-психологически, слопать или уничтожить своего собрата. Не стоит относиться к этому с оценочной позицией, с морально-этической стороны здесь все ясно. Но в реальной кризисной ситуации эти оценки в лучшем случае лишь отнимут ваше время». Прочитайте притчу черепаха и скорпион. Лучше следовать принципу «предупрежден, вооружен». Не закрывайте свои глаза химерами, созданными нашей фантазией и ересью, услужливо навязанной окружающими. Диапазон применения байки. Расстройство адаптации. посттравматические стрессовые расстройства. Аффективные расстройства. Бизнес-консультирование. Коммуникативные и ассертивные тренинги. Терапевтические мишени. Иррациональная установка долженствования.